Алиса Крыжовникова. Динозавр Вася ищет друзей. Жил-был на свете динозавр, и звали его Вася. Жил он в пещере, большой такой дыре в каменной горе, где всегда темно, мокро и пахнет летучими мышами. И был он очень одинок. По утрам совсем один чистил зубы со сосновыми ветками. Днем Вася один гулял по лесу и собирал грибы и ягоды себе на обед. А вечером в одиночестве сидел около своего дома и наблюдал, как заходит солнце. Не было у Васи ни мамы с папой, ни братика с сестричкой, ни друзей. Наш динозавр даже не знал, почему его звали Васей. Спросить ведь было не у кого. А сам он зверь хоть и доисторический, но еще маленький. Ему часто хотелось задавать вопросы, и было очень грустно, что задавать их некому. Вокруг никого не было. Вася даже пробовал разговаривать с грибами, но из этого ничего не вышло. Грибы всегда молчали. С такими сложно нормально беседовать. Однажды утром Вася стала особенно одинока. Так, что в животе холод, или левая лапа дергается от грусти. Решил тогда динозавр пойти далеко-далеко через лес, чтобы там найти себе друзей. В дорогу Вася собрался быстро. Взял с собой только кастрюльку, чтобы грибы на обед варить, а сосновые ветки, чтобы зубы чистить, брать не стал. Их везде много. Три дня шел динозавр через лес. По пути пробовал заговорить с кустами, травой, мхом, и одной большой зеленой гусеницей. Все они молчали и не могли стать его друзьями. А на четвертый день Вася вышел из леса и увидел другого динозавра, очень красивого. На шее у него был большой воротник, а на голове два метровых рога. «Привет!» — сказал динозавру Вася. «Давай дружить!» «А ты кто такой?» — спросил незнакомец. «Какой ты динозавр?» «Я Вася!» — ответил Вася, потому что так его и звали. Динозавр сердито сморщил морду и сказал, «Это твое имя, а к какому виду ты относишься? Вот я, например, Трицератопс». «Тогда и я тоже буду Трицератопсом!» — обрадовался Вася. «Ну какой же ты Трицератопс!» — рассердился динозавр. «У меня есть воротник, а у тебя нет. Ты другой. Нельзя нам с тобой дружить». Вася хотел спросить, почему, но динозавр разозлился еще больше. Он наклонил голову, выставил вперед рога и побежал прямо на Васю. Хорошо, что у нашего динозавра была с собой кастрюлька. Он ее перед собой выставил и защититься успел. Трицератопс стукнулся рогами о металлическое дно кастрюльки. Ему стало больно и громко, и он отстал. А Вася пошел дальше. Примерно через час он добрался до реки. Захотел попить, нагнулся к воде и увидел, что в реке тоже динозавры плавают. Гибкие, как рыбы, с очень длинной шеей и с большими такими плавниками. «Привет!» — сказал им Вася. «Давайте дружить!» Динозавры вынурнули из воды и стали внимательно Васю рассматривать. «А ты кто такой? Мы? Плезиозавры. Ты на нас не похож совсем. У нас плавники, а у тебя лапы». «Мы живем в реке, а ты ходишь по земле. Как ты играть с нами будешь?» «Я тоже могу в реке жить!» — крикнул Вася и прыгнул в воду, забыв, что не умеет плавать. И снова ему кастрюлька пригодилась. Когда Вася начал тонуть, а водные динозавры вытащили его на берег, они его водой из кастрюльки поливали, чтобы в чувство привести. А потом долго смеялись, что он плавать не умеет, дурачок. Понял Вася, что с этими динозаврами у него тоже дружбы не получится. Пошел он дальше и вдруг заметил высоко в небе летающего динозавра. У него были короткие задние лапы, а вместо передних кожистые крылья, которые держали его в воздухе. «Привет!» — помахал ему Вася. «Давай дружить!» Динозавр спустился пониже, но на землю садиться не стал. Так и говорил сверху. «А ты кто такой?» — спросил он Васю. Я Вася. Я слышал, как ты назвал плезиозавром свое имя. Но вдруг ты хищник и захочешь меня съесть. А я птеронадон и боюсь хищников, которые по земле ходят. Вон какие у тебя большие зубы. Точно хищник. Я не знаю, честно сказал Вася. Я об этом никогда не думал, хищник я или нет. Обычно я ем грибы и ягоды. Зачем мне есть друзей? Но ты ведь другой. — продолжал сомневаться Птеранодон. — У меня крылья, а у тебя короткие передние лапки. Нельзя нам с тобой, наверное, водиться. — Ну, пожалуйста, — попросил Вася. — Я так устал все время быть один. — Хорошо, — согласился Птеранодон и сел рядом с Васей на землю. — Меня зовут Кракс. Не успели динозавры толком познакомиться и обсудить, кто какие ягоды любит, как в небе показались еще динозавры. Вася обрадовался, что они такие же, как Кракс, и значит, тоже будут с ним дружить, но он ошибся. «Кракс, сынок, ты что там придумал?» — закричал сверху самый большой Птеранодон. «Мы не разговариваем с тиранозаврами, они опасные». «Нет, это Вася, он хороший», — возразил Кракс. «Краксичек-деточка», — заволновалась в небе птиранадон — «он тебя там силой держит». «Мы тебе сейчас поможем!» И все пять динозавров-птеранодонов начали сверху плевать Васю, чтобы, как они думали, спасти Кракса. Вася залепила их плевками глаза и стало так обидно, что он заплакал. Зато Кракс оказался хорошим другом и не растерялся. Он схватил кастрюльку и надел ее Васе на голову, чтобы от плевков защитить. А потом Кракс взлетел наверх и объяснил своим родственникам, что нельзя делить динозавров только на виды. Надо еще смотреть, как они себя ведут. Не беда, что у Васи короткие передние лапки, большие зубы, и что он тираннозавр. Вася тоже маленький, он очень одинок, и вообще он хороший динозавр. А еще у него есть кастрюлька, в которой можно грибы варить, ведь есть сырые давно всем надоело. Больше Вася никогда не встречал заход солнца в одиночестве.